И покропил им на жертвенник семь раз и помазал жертвенник и все принадлежности его и умывальницу и подножие её, чтобы освятить их. И возлил Моисей Елие ли помазание на голову Аарона и помазал его, чтобы освятить его. И привёл Моисей сыновей Аарона и одел их в хитоны, и опоясал их поясом и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею. И привёл Моисей тельца для жертвы за грех и Аарон и сыновья его возложили руки свои на голову тельца за грех и заколол его Моисей и взял кровь и перстом своим возложил на рога жертвенника со всех сторон и очистил жертвенник а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и освятил его чтобы сделать его чистым и взял Моисей весь тук который на внутренностях и сальник на печени и обе почки и тук их И жег Моисей на жертвеннике от тельца и кожу его и мясо его и нечистоту его жег на огне в небе, ставо, как повелел Господь Моисею. И подвел Моисей овна для все сожжения, и возложили Аарон и сыновья его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей и покропил кровью на жертвеннике со всех сторон, и рассек овна на части и жег Моисей голову и части и тук. а в внутренности и ноги вымыл водой и жёг Моисей всего овна на жертвеннике это все сожжение в приятное благоухание это жертва Господу как повелел Господь Моисею и подвёл Моисей другого овна овна посвящения и возложили Аарон и сыновья его руки свои на голову овна И заколол его Моисей и взял крови его и возложил на край правого уха Аарона и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его. И подвёл Моисей сыновей Аарона и возложил крови на край правого уха их и на большой палец правой руки их и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон. И взял Моисей тук и курдюк и весь тук которые на внутренностях и сальник на печени и обе почки и тук их и правое плечо и из корзины с опреснками которая пред Господом взял один опреснок и один хлеб с елеем и одну лепешку и возложил на тук и на правое плечо и положил все это на руки Аарону и на руки сыновьям его и принес это потрясая пред лицом Господа И взял это Моисей с рук их и сжег на жертвеннике со все сожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание. Это жертва Господу. И взял Моисей грудину и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисея отовна посвящения, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елея помазанное крови, которая на жертвеннике, и покропил аарона и одежды его и сыновей его и одежды сыновей его с ним, и так освятил аарона и одежды его и сыновей его и одежды сыновей его с ним. И сказал Моисей аарону и сыновьям его: Сварите мясо у входа с кини и собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено. И сказано: Аарон и сыновья его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнится дни посвящения вашего иба. 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас у входа в скинии собрания. Будьте день и ночь в продолжении семи дней и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне велено от Господа Бога. И исполнил Аарон и сыновья его всё, что повелел Господь через Моисея. Глава 9. В восьмой день призвал Моисей Аарона и сыновей его из старейшин Израильтевых и сказал Аарону: возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во все сожжения обоих без порока и представь пред лицо Господа. И сынам Израильтевым скажи: возьмите козла в жертву за грех и овна и тельца и овцы однолетних без порока во все сожжения. и вала и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертву приношения пред лицом Господа и приношение хлебное смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам. И принесли то, что приказал Моисей пред скинии собрание, и пришло все общество и стало пред лицом Господа. И сказал Моисей: вот что повелел Господь сделать и явится вам слава Господа. И сказал Моисей Аарону. Приступи к жертвеннику и соверши жертву свою за грех и все сожжение свое и очисти себя и народ и сделай приношения от народа и очисти их, как повелел Господь. И преступил Аарон к жертвеннику и заколол тельца, который из-за него в жертву за грех. Сыновья Аарона поднесли ему кровь и он омочил перст свой в крови. и возложил на рога жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника, а туки, почки и сальник на печени от жертвы за грех жгл на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу жгл на огне вне стана. И заколол все сожжение и сыновья Аарона поднесли ему кровь, он покропил ею на жертвеннике со всех сторон. и принесли ему все сожжения в кусках и голову, и он жжок на жертвеннике, а внутренности и ноги омыл и жжок со все сожжением на жертвеннике. И принес приношения от народа, и взял от народа козла за грех и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего, и принес все сожжения и совершил его по уставу. И принес приношение хлебное и наполнил им руки свои и жжок на жертвеннике сверх утреннего все сожжения. И заколол вала и овна, которые от народа в жертву мирную. И сыновья Аарона поднесли ему кровь и он покропил ею на жертвеннике со всех сторон. поднесли и тук извала и из овна курдюк и тук покрывающий внутренности почки и сальник на печени и положили тук на грудину и он жжок тук на жертвеннике грудину же и правое плечо принес аарон потрясая пред лицом господа как повелел Моисей и поднял аарон руки свои обратившись к народу и благословил его и сошел совершив жертву за грех все сожжение и жертву мирную И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания и вышли и благословили народ, и явилась слава Господа всему народу. И вышел огонь от Господа и жёг на жертвеннике все сожжение и тук. И видел весь народ и воскликнул от радости и пал на лицо своё. Глава 10. Надав и Авиуд сыновья Аарона взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня и вложили в него курений и принесли пред Господом огонь чуждый которого Он не велел им и вышел огонь от Господа и сжег их и умерли они пред лицом Господа и сказал Моисей Аарону вот о чем говорил Господь когда сказал в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Иилцафана, сыновей Узиила, дяди Аарона, и сказал им: "Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан". И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарон уже и Илиязару, и Ифемару, сыновьям его, Моисей сказал: Голов в ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнев на все общество. Но братья ваши весь дом Израиляв могут плакать о сожженных, которых жег Господь. И из дверей скинье собрание и не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елея помазание Господнего. И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря. Винай крепких напитков не пей ты и сыновья твои с тобой, когда входите в скинию собрания или приступаете к жертвеннику, чтобы не умереть это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрёк им Господь через Моисея. И сказал Моисей Аарону и Иелизару и Ифамару: оставшимся сыновьям его возьмите приношение хлебное оставшееся от жертв Господу и ешьте его пресное у жертвенника ибо это великая святыня и ешьте его на святом месте ибо это доля твоя и доля сыновей твоих из жертв Господа так мне повелено от Господа и грудину потрясание и плечо возношение ешьте на чистом месте ты и сыновья твои и дочери твои с тобой Ибо это дано в долю тебе и в долю сыновьям твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечовозношение и грудину потрясание должны они приносить с жертвами тука, потрясая пред лицом Господа, и да будет это вечным установлением тебе и сыновьям твоим и дочерям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжён. И разгневался Моисей на Иелиазара и Ифамара, оставшихся сыновей Аарона, и сказал: "Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи общества и очищать их пред Господом. Вот кровь её не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть её на святом месте, как повелено мне". А Аарон сказал Моисею: Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и все сожжение своё пред Господом, и это случилось со мной. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу? И услышал Моисей и одобрил. Глава 11. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им: Скажите сынам Израилевым: Вот животное, которое можно вам есть из всего скота на земле. всякий скот, у которого раздвоены копыта и на копытах глубокий разрез, и который жрёт жвачку, ешьте. Только этих не ешьте жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта верблюда, потому что он жрёт жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас. И свиньи, потому что хотя копыта у нее раздвоены и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, не чиста она для вас. Мясо их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь, не чисты они для вас. Из всех животных, которые в воде ешьте этих, у которых есть плавники и чешуя в воде в морях ли или реках, тех ешьте, а все те, у которых нет плавников и чешуи в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах скверный для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте и трупов их гнушайтесь. Все животные в воде, у которых нет плавников и чешуи, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь этих. Не должно их есть, скверны они: орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породы его, всякого ворона с породы его, страуса, совы, чайки и ястреба с породы его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа. цаплю зуя с породой его удода и нетопыря все животные присмыкающиеся с крылатые ходящие на четырёх ногах скверны для вас из всех присмыкающихся с крылатых ходящих на четырёх ногах тех только ешьте у которых есть пара голени и надступнями чтобы скакать ими по земле этих ешьте из них саранчу с её породою салам с её породою хоргол с ее породою и хагаб с ее породою, всякое другое присмакающееся крылатое у которого четыре ноги скверно для вас, от них вы будете нечисты. Всякие, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера, и всякий, кто возьмет трупы их, должен омыть одежду свою и нечист будет до вечера. всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разлеза, и который не жуёт жвачки, не чист для вас. Всякий, кто прикоснётся к нему, будет нечист до вечера. Из всех зверей четвероногих, те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснётся к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмёт труп их, тот должен омыть одежды свои и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных присмыкающихся по земле: крот, мышь, ящерица с её породою, анаконда, хамелеон, лета, хамет и тиншемет. Эти нечисты для вас из всех присмыкающихся. Всякий, кто прикоснётся к ним мёртвым, нечист будет до вечера. И всё, на что упадёт, которое что-нибудь из них мёртвое, всякие деревянные сосуд или одежды или кожа или мешок, и всякая вещь, которая употребляется в дело, будут нечисты. В воду должно положить их и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же которое-нибудь из них упадёт в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящееся в нём будет нечисто, и сам и сосуд разбитье. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет для вас, и всякое питьё, которое пьют во всяком таком сосуде, нечисто будет. Всё, на что упадёт что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодезь, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснётся к трупу их, тот нечист. И если что-нибудь от трупа их упадёт на какой-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, как вода налита на семя, упадёт на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрёт какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои и нечист будет до вечера и тот, кто понесёт труп его, должен омыть одежды свои и нечист будет до вечера всякое животное присмыкающееся по земле скверно для вас не должно есть его всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырёх ногах и многоножных из животных присмыкающихся по земле не ешьте ибо они скверны Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным присмыкающимся и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо яг Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо яг Господь, Бог ваш, свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным ползающим по земле, ибо яг Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак будьте святы. потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого и животных, которых можно есть от животных, которых есть не должно. Глава 12. И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи сынам Израилевым: Если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет семь дней. Как в одни страдания ее очищением она будет нечиста. В восьмой же день должна быть у него обрезана крайняя плоть его, и тридцать три дня должна она сидеть, очищаясь от крови своих. Ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не исполнится дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста две недели и шестьдесят шесть дней должна сидеть, очищаясь от крови своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего овцы во все сожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу в скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господом и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон о родившейе младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во все сожжения, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Глава тринадцатая. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: Когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишай или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должен привести его к Аарону священнику или к одному из сыновей его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углублённой в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, смотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углублённым в кожу и волосы на нём не изменились в белые, то священник должен заключить имеющего язву на 7 дней. В седьмой день священника смотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней. В седьмой день опять священника смотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым, это лишай, и пусть он омывает одежды свои и будет чист. Если же лишай станет распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишай распространяется по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должна привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже белая и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его и священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пустин придёт к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым, он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль или пятно белое или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его и если оно окажется ниже кожи и волос его изменился в белый то священник объявит его нечистым. Это язва проказа и она расцвела на нарыве. Если же священник увидит что волос на ней не бел и она не ниже кожи и при том малоприметна то священник заключит его на семь дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым это язва. Если же пятно остаётся на своём месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тела будет ожог, И на зажившем ожоге окажется красноватое или белое пятно, и священнику увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа, она расцвела на ожоге, и священник объявит его нечистым. Это язва проказой. Если же священнику увидит, что волос на пятне не бел и оно не ниже кожи и при том малоприметно, то священник заключит его на семь дней. В седьмой день священника смотрит его. Если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже и при том мало приметно, то это опухоль от ожога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от ожога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде и осмотрит священник язву, и она окажется углубленной в коже и волос на ней желтоватый и тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости и она не окажется углубленной в коже и волос на ней не черный, то священник заключит имеющего язву паршивости на семь дней. В седьмой день священник осматривает язву, и если паршивость не распространяется и нет на ней желтоватого волоса и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должна остричь, но паршивого места не остерегать и священник должен паршивого вторично заключить на семь дней. В седьмой день священник осматривает паршивость, и если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым. Пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его першивость будет очень распространяться по коже, и священник увидит, что першивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он не чист. Если же першивость остаётся в своём виде и показывается на ней волос чёрный, то першивость прошла, он чист, священник объявит его чистым. Если у мужчины или у женщины на коже тела их будут пятна-пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай расцветший на коже, он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. Если же на плешьи или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плешьи его или на лысине его расцвела проказа. Священник осматривает его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красноватая на плешьи его или на лысине его, видом похожа на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва.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 Если язва проказы будет на одежде, на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должна показать её священнику. Священник осмотрит язву и заключит заражённый язвой на 7 дней. В седьмой день осмотрит священник заражённое, и если язва распространилась по одежде или по основе или по утоку или по коже или по какому-либо изделию сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу или уток шерстяной или льняной или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должна это сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде или по основе или по утку или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чём язва и вторично заключить на 7 дней. Если по омытии заражённой вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги её на огне. Это выведенное ямяна на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии её сделала менее приметно, то священник пусть оторвёт её от одежды или от кожи или от основы или от утока. Если же она опять покажется на одежде или на основе или на утоке или на какой-нибудь кожаной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чём язва. Если же одежду или основу или уток или какую-нибудь кожаную вещь вымоешь, и сойдёт с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказано одежде шерстяной или льняной или на основе и на утожке или на какой-нибудь кожаной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. Глава четырнадцатая. И сказал Господь Моисею, говоря: Вот закон о прокаженном. Когда надобно его очистить, приведут его к священнику. Священник выйдет вон за стан. И если священник увидит, что прокажённый исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, черволёную нить и из супа, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом над живой водой, а сам он возьмёт живую птицу, кедровое дерево, черволёную нить и из суп, и омочит их и живую птицу в крови птицы заколотой над живой водой. И покропит очищаемого от проказы семь раз и объявит его чистым и пустит живую птицу в поле. Конец первой кассеты.